Глава первая. Позвольте начать с самых простых функций – отношений сенсорных и моторных процессов. Проблемы этих отношений в современной психологии ставятся совершенно не так, как она ставилась прежде. Если для старой психологии было проблемой, какого рода ассоциации между ними возникают, то для современной психологии проблема ставится обратно, как возникает сенсор. Размерение между ними. Размерение примечания редакции в стенограмме так, конец примечания редакции. И теоретические соображения, и экспериментальный путь показывают, что сенсомоторика представляет собой единое психофизиологическое целое. Этот взгляд особенно защищают гештарт-психологи К. Гольдштейн. с неврологической точки зрения, В. Келлер, К. Ковко и другие с точки зрения психологии. Смотри за текстовой комментарий третий. Не могу приводить все соображения, которые приводятся в пользу этого взгляда. Скажу только, что действительно, внимательно изучая экспериментальные исследования, посвященные этому вопросу, мы видим до какой степени Моторные и сенсорные процессы представляют единое целое. Так моторное решение задачи у обезьяны ни что иное, как динамическое продолжение тех же процессов, той же самой структуры, которая замыкается в сенсорном поле. Вы знаете убедительную попытку Келлера в 1930 году и других доказать противоположность мнению Бюллера, что обезьяны решает задачу не в интеллектуальном, но в сенсорном поле. И это подтверждается в опытах Э. и Генша, который показал, что у А. Детиков движение орудия к цели совершается в сенсорном поле. Смотри за текстовой комментарий четвёртый. Следовательно, сенсорное поле не представляет собой чего-то закреплённого, и в сенсорном поле может происходить полное решение задачи. Если вы обратите внимание на этот процесс, то идея сенсомоторного единства встречает полное подтверждение до сих пор, пока мы остаёмся при зоологическом материале или когда мы имеем дело с ребёнком раннего возраста или со взрослыми, у которых эти процессы наиболее близки к эффективным. Но когда мы пойдём дальше, наступают радикальные изменения. Единство сенсомоторных процессов, связь при которой моторный процесс является динамическим продолжением замкнувшейся в сенсорном поле структуры, разрушается. Моторика получает относительный самостоятельный характер по отношению к сенсорным процессам, и сенсорные процессы обособляются от непосредственных моторных импульсов. Между ними возникают более сложные отношения. И опыты Лория с сопряжённой моторикой в 1928 году предстают в свете этих соображений с новой стороны. Наиболее интересно, что когда процесс снова возвращается к эффективной форме, восстанавливается непосредственная связь моторных и сенсорных импульсов. Когда человек не даёт себе отчёта в том, что он делает, и действует под влиянием аффективной реакции, вы снова можете по его моторике прочитать его внутреннее состояние, характер его восприятия. Вы снова наблюдаете возвращение к той структуре, которая характерна для ранних стадий развития. Если экспериментатор, ведущий опыт с обезьяной, станет спиной к ситуации и лицом к обезьяне, и не будет видеть того, что видит обезьяна, А будет видеть только её действие, он сумеет по ним прочитать то, что видит опытное животное. Это именно то, что Лорье называется прижонной моторикой. По характеру движений можно как бы прочитать кривую внутренних реакций. Это характерно для обоих ступеней развития. Непосредственная связь моторных и сенсорных процессов у ребёнка очень часто распадается. И пока я не говорил о дальнейшем, мы можем установить, моторные и сенсорные процессы, воспринятые в психологическом плане, приобретают относительную независимость друг от друга, относительную в том смысле, что до того единство, той непосредственной связи, которая характерна для первой ступени развития, уже не существует. Результаты исследования низших и высших форматорик у близнецов Планиоделение наследственных факторов и факторов культурного развития приводит к выводу, что в дифференциально-психологическом отношении, характерном для моторики в взрослом, очевидно является не его первоначальная конституция, но те новые связи, новые отношения, в которых моторика стоит по отношению к остальным областям личности, к остальным функциям. Продолжая эту мысль, я хочу остановиться на восприятии. У ребенка восприятие до некоторой степени приобретает самостоятельность. Ребенок может, в отличие от животного, некоторое время созерцать ситуацию и, зная, что надо делать, не действовать непосредственно. Мы не будем останавливаться на том, как это происходит, а проследим, что происходит с восприятием. Мы увидели, что восприятие развивается по тому же типу, как мышление и мышление. И произвольное внимание. Что происходит здесь? Как мы и говорили, происходит некоторый процесс вращивания приёмов, с помощью которых ребёнок, воспринимая предмет, сравнивает его с другим предметом и так далее. Это исследование завело нас в тупик, и другие исследования показали с полной ясностью, дальнейшее развитие восприятия заключается в том, что оно вступает в сложный синтез с другими функциями, в частности с речевой. Этот синтез настолько сложен, что у каждого из нас, кроме как в патологических случаях, невозможно выделить все первичные закономерности восприятия. Я приведу простейший пример. Когда мы исследуем восприятие картины, как это сделал В. Штерн, мы видим, что он передавал содержание картины Ребенок называет отдельные предметы, а, играя в то, что изображено на картине, он изображает целую всей картины, не касаясь отдельных частей. Смотри за текстовой комментарий, пятый. В опытах коса, где в более или менее чистом виде исследуется восприятие, ребенок, и особенно глухонемой, строит фигуры совершенно по структурному типу, воспроизводит соответствующий рисунок, цветовое пятно. Но как только во обозначение этих кубиков вмешивается речь, мы получаем в начале разорванное, без структуры соединение. Ребёнок кладёт кубики рядом, не включая структурное целое. Чтобы вызвать у нас чистое восприятие, нас надо поставить в известные искусственные условия, и это наиболее трудная методическая задача в экспериментах с взрослыми. Если в опыте, где надо дать испытуемому бессмысленную фигуру, вы предлагаете ему не только предметную геометрическую фигуру, то здесь к восприятию присоединяются знания, например, что это треугольник. И чтобы, как говорит Келлер, представить не вещь, а материал для видения, нам надо предъявить сложное, запутанное и бессмысленное сочетание вещей или же показать объект с такой максимальной скоростью, чтобы от него осталось только зрительное впечатление. В иных условиях мы не можем вернуться к такому непосредственному восприятию. При афазии, в глубоких формах распада интеллектуальных функций, в частности, восприятия, особенно это наблюдал О. П. мы имеем некоторое возвращение к этому выделению восприятия из того комплекса, в котором оно протекает у нас. Я не могу проще, и короче сказать, это тем указав, что восприятие современного человека в сущности довольно стало частью наглядного мышления, потому что одновременно с тем, как я воспринимаю, я вижу, какой предмет воспринимаю. Знание предмета даётся одновременно с восприятием И возме notice такие нужны усилия в лаборатории, чтобы отделить одно от другого. Восприятия, отделившись от моторики, продолжают развиваться не внутрифункционально. Развитие идёт главным образом за счёт того, что восприятие становится в новые отношения с другими функциями, вступает в сложное сочетание с новыми функциями и начинает действовать с ними в единстве как некоторая новая система. это лиск, которую довольно трудно и распад которой мы можем наблюдать только в патологии. Если пойдём несколько дальше, то увидим, что первоначальная связь, характерная для соотношения функций, распадается и возникает новая связь. Это общее явление, с которым мы имеем дело каждый раз и которого мы не замечаем, потому что не обращаем на него внимания. Это наблюдается в самой простой нашей экспериментальной практике. Приведу два примера. Первый со всяким решительно опосредованным процессом, например, запоминанием слов с помощью картинок. Уже тут мы наталкиваемся на перемещение функции. Ребёнок, который запоминает с помощью картинок ряд слов, оперирует не только на память, но и на воображение, умение найти сходство или различия. Процесс запоминания таким образом зависит не от естественных факторов памяти, а от ряда новых функций, которые выступают на место непосредственного запоминания. И в работе Леонтьева 1931 года, и в работе Л.В. Занкова было показано, что развитие общих факторов запоминания идёт по разным кривым. Смотри за текстовой комментарией 7. Мы имеем перестройку естественных функций, замещение их и появление сложного сплава мышления и памяти, который получил эмпирическое назначение логической памяти. Замечательный следующий факт, на который обратили мое внимание эксперименты Занкова. Оказалось, что мышление при опосредованном запоминании выступает на первый план, и люди в генетическом обществе. в дифференциальном отношениях вступают в ряд не по свойствам памяти, а по свойствам логической памяти. Это мышление глубоко отличается от мышления в собственном смысле слова. Когда вы предлагаете взрослому человеку запомнить ряд в 50 слов по данным карточкам, он прибегает к установлению мысленных отношений между знаком, карточкой и тем, что он запоминает. Это мышление совершенно не соответствует действительному мышлению человека. Оно нелепо. Человек не интересуется, верно или неверно, правдоподобно или нет то, что он запоминает. Каждый из нас, запоминая, никогда не мыслит так, как он мыслит, решая задачу. Все основные критерии факторы связи характерные для мышления как такового, в мышлении, направленном на запоминание, совершенно искажаются. Теоретически мы должны были бы наперёд сказать, что все функции мышления при запоминании изменяются. Было бы нелепо, если бы мы придерживались здесь всех связей и структур мышления, нужных, когда оно служит для решения практических или теоретических задач. Повторяю, Не только память изменяется, когда она вступает, если можно сказать, в брак с мышлением, но мышление, изменяя свои функции, не является тем мышлением, которое мы знаем тогда, когда изучаем логические операции. Здесь изменяются все структурные связи, все отношения, и перед нами в этом процессе замещения функции образование новой системы, о которой я говорил прежде. Если мы поднимемся на шаг выше и обратим внимание на результаты других исследований, мы увидим еще одну закономерность в образовании новых психологических систем. Она ведет нас в курс дела и осветит центральный вопрос сегодняшнего моего доклада об отношении этих новых систем в мозгу, об их отношении к физиологическому субстрату. Изучая процессы высших функций у детей, мы пришли к следующему докладу. Потрясшим у нас выводу. Всякая высшая форма поведения появляется в своём развитии на сцене дважды: сперва как коллективная форма поведения, как функция интропсихологическая, затем как функция интропсихологическая, как известный способ поведения. Мы не замечаем этого факта только потому, что он слишком повседневен, и мы к нему поэтому слепы. Ярчайший пример речь Речь первоначально средство связи между ребёнком и окружающими. Но когда ребёнок начинает говорить про себя, это можно рассматривать как перенесение коллективной формы поведения в практику личного поведения. По прекрасной формуле одного из психологов, речь не только средство понимания других, но и средство понимания себя. Если мы обратимся к современным экспериментальным работам, то впервые Пиаже высказал И подтвердил то положение, что мышление у детей дошкольного возраста появляется не раньше, чем в их коллективе появится спор. Смотри из текстовой комментарий 8. Прежде чем дети не сумеют поспорить и привести аргументы, у них нет никакого мышления. Пропуская ряд факторов, я приведу один вывод, который дают эти авторы, который я несколько видоизменяю на свой лад. Мышление Особенно в дошкольном возрасте появляется как перенесение ситуации спора внутрь, обсуждение в самом себе. В исследовании детской игры «Гросса» в 1906 год показано, как функция детского коллектива по управлению поведением, подчинению его правилам игры влияет и на развитие внимания. Смотри за текстовой комментарий, 9-й. Но вот что представляет для нас чрезвычайный интерес. Следовательно, первоначально всякая высшая функция была разделена между двумя людьми, была взаимным психологическим процессом. Один процесс происходил в моём мозгу, другой в мозгу того, с кем я спорю. Это место моё. Нет, моё. Я его занял раньше. Система мышления здесь разделена между двумя детьми. То же самое и в диалоге. Я говорю: "Вы меня понимаете". Лишь позднее я начинаю говорить сам для себя. У ребёнка дошкольного возраста заполняет целые часы речью для себя. У него возникают новые связи, новые отношения между функциями, такие, которые в первоначальных связях его функции не были даны. Особое центральное значение это имеет для овладения собственным поведением. Изучение генезиса этих процессов показывает, что всякий волевой процесс первоначально процесс социальный, коллективный, интерпсихологический. Это связано с тем, что ребёнок овладевает вниманием других или наоборот, начинает по отношению к себе применять те средства и формы поведения, которые являлись первоначально коллективными. Мать обращает внимание ребёнка на что-нибудь. Ребёнок, следуя указаниям, обращает своё внимание на то, что она показывает. Здесь мы всегда имеем две разведённые функции. Затем ребёнок сам начинает обращать своё внимание сам по отношению к себе, выступает в роли матери. У него возникает сложная система функций, которые первоначально разделены. Один человек приказывает а другой выполняет человек сам себе приказывает и сам выполняет экспериментально мне удалось получить у девочки которую я наблюдаю аналогичное явление из житейских наблюдений они известны всякому ребёнок сам начинает командовать себе раз 2 3 как раньше командовали взрослые и вслед за этим сам выполняет свою команду В процессе психологического развития возникает следовательно объединение таких функций, которые первоначально были у двух людей. Социальное происхождение высших психических функций очень важный факт. Замечательно и то, что знаки, значение которых в истории культурного развития человека нам кажется таким большим, как показывает история их развития, первоначально являются средствами связи. средствами воздействия на других. Тейкий знак, если взять его реальное происхождение, есть средство связи, и мы могли бы сказать шире, средство связи известных психических функций социального характера. Перенесённый на себя, он является тем же средством соединения функций в самом себе, и мы сумеем показать, что без этого знака мозг и первоначальные связи не могут стать в те сложные отношения, в которые они становятся благодаря речи. Следовательно, средство социальных связей и есть основные средства для образования тех сложных психологических связей, которые возникают, когда эти функции становятся индивидуальными функциями способа поведения самого человека. Если мы поднимемся ещё на одну ступень, то увидим ещё один интересный случай образования таких связей, Мы обычно наблюдаем их у ребёнка чаще всего в игровых процессах. Опыты Н. Г. Морозовой, когда ребёнок изменяет значение предмета. Я постараюсь пояснить это на филогенетическом примере. Смотрите за текстовой комментарий 10. Если вы возьмёте книгу о примитивном человеке, вы натолкнётесь на примеры следующего рода. Способы мышления примитивного человека часто заключаются не в том, что у него Недостаточно развиты функции, которые у нас есть или отсутствуют, какая-либо функция, а вы имеете другую с нашей точки зрения расстановку этих функций. Один из ярких примеров наблюдение Леви Брюля в 1930 году относительно Кафра, которому миссионер предложил послать сына в миссионерскую школу. Смотри за текстовой комментарий 11. Ситуация для кафра очевидно сложная и трудная, и не желая отклонить это предложение прямо, он говорит: "Я об этом увижу во сне". Леви Брюль совершенно правильно замечает, что перед нами такая ситуация, когда каждый из нас ответил бы: "Я подумаю", кафр же говорит: "Я об этом увижу во сне". У него сон выполняет ту же функцию, которую выполняет у нас мышление. На этом примере стоит остановиться, потому что законы сновидения сами по себе, по-видимому, одинаковы у каффара и у нас. Нет оснований предполагать, что человеческий мозг с биологической стороны претерпел в продолжении человеческой истории существенную эволюцию. Нет оснований предполагать, что мозг примитивного человека отличался от нашего мозга и был неполноценным мозгом, имел иную биологическую структуру, чем у нас. Те биологические исследования приводят к мысли, что самый примитивный человек, которого мы знаем, заслуживает в биологическом отношении полного титула человека. Биологическая эволюция человека была закончена до начала его исторического развития. И грубым смешением понятий биологической эволюции и исторического развития была бы попытка объяснить различие между нашим мышлением и мышлением примитивного человека тем, что примитивный человек стоит на другой ступени биологического развития. Законы сна одинаковы, но роль, которую выполняет сон, совершенно различна, и мы увидим, что не только, скажем, у кафры, и у нас есть такое различие, но и римлянин, хотя и не говорил в трудной ситуации, «Я увижу об этом во сне, потому что стоял на другой ступени», философского развития и решал дела по выражению Тацита оружием и разумом, а не сновидениям как женщина. Ну и этот Римлянин верил в сны. Сон был для него знаком, оменом. Римлянин не начинал дело, если видел плохой сон, относящийся к этому делу. У Римлянина сон вступал в другую структурную связь с остальными функциями Смотри за текстовой комментарий, 12-й. Если вы возьмете даже фрейдовского невротика, вы опять получите новое отношение к снам. И чрезвычайно интересно замечание одного из критиков Фрейда, что то открытое Фрейдом отношение сновидения к сексуальным желаниям, которое характерно для невротика, характерно именно для невротика, здесь и теперь. У невротика сновидение обслуживает его сексуальное желание – Но это не общий закон. Это вопрос, который подлежит дальнейшему исследованию. Если вы перенесёте это ещё дальше, то увидите, что сновидение вступает в совершенно новые отношения с рядом функций. Это же наблюдается и в отношении целого ряда других процессов. Мы видим, что в начале мышление является по выражению Спинозы слугой страстей, а человеком ещё разом является господином страстей. Приведенный пример со сном кафра имеет гораздо более широкое значение, чем просто случай сновидения. Он приложим к построению целых сложных психологических систем. Я хотел бы обратить ваше внимание на один существенный вывод. Замечательно, что у кафра новая система поведения возникает из известных идеологических представлений, из того, что Леви Брюль и другие французские социологи и психологи называют коллективными представлениями в отношении сна. Никафру сам по себе, давший этот ответ, создал такую систему. Это представление о сне часть идеологии того племени, к которому принадлежит Кафр. Такое отношение ко сну характерно для них, так, они решают сложные вопросы войны, мира и так далее. Здесь перед нами психологический механизм, непосредственно возникший из известных идеологической системы, идеологического значения, придаваемого той или иной функции. В целом ряде интересных американских исследований, посвящённых полупримитивным народам, мы видим, что по мере того, как они начинают приобщаться к европейской цивилизации и получать предметы европейского обихода, они начинают интересоваться ими и ценить те возможности, которые с ними возникают. Эти исследования показывают, что примитивные люди первоначально отрицательно относились к чтению книг. После того, как они получили несколько простейших сельскохозяйственных орудий и увидели связь между чтением книги и практикой, они по-другому стали оценивать занятия белых людей. Переоценка ушления с наведения имеет источник не индивидуальный, а социальный. Но нас сейчас это интересует и с другой стороны. Мы видим, как здесь появляется новое представление о поведении, почерпнутое человеком из той социальной среды, в которой он живёт. Создаётся новая форма внутри индивидуального поведения в такой системе, как сон Кафра. Нужно отметить, с одной стороны, связь некоторых новых систем не только с социальными знаками, Ну и с идеологии и тем значением, которое в сознании людей приобретает та или иная психическая функция, в другой процесс возникновения новых форм поведения из нового содержания, почерпнутого человеком из идеологии окружающей его среды. Вот два момента, которые нам нужны для дальнейших выводов.